Исчезло все окружающее, а Егора и его неизвестную женщину поместили в мир, где время течет по своим законам. И она медленно поворачивалась, а он, преодолевая сгустившееся пространство, делал медленный шаг ей навстречу. Ему казалось, что у него остановится сердце. Он уже видел ее ушко и край щеки, вот и носик, и часть брови. Вот уже не размытый и исчезающий, а настоящий профиль появится сейчас. И дальше. Она поворачивается дальше. И в этот момент он вдруг отчетливо понял, что прозрел. Что это не могла быть никакая другая женщина. Никогда. Никакая. Никто, кроме Веры. Еще не увидев ее лица, не узнав, потому что испытывал огромное потрясение, мешавшее узнаванию. Но раньше, чем увидел, он это понял.